Глава шестая. «Ты действительно изменилась», — заявил мне Алекс. «В смысле? Помнится, ты за километр сбегала заведений подобного рода. Алекс обвел рукой помещение, но я лишь мило улыбнулась. После того, как мы вернулись в бунгало после морской прогулки, я быстро приняла душ, надела легкий сарафан с цветочным рисунком и удобные босоножки. А все время, пока Алекс грузил в машину наши вещи, нетерпеливо поглядывала на часы». Мы решили не возвращаться в дом, а сразу после ужина отправиться на Ариадну. До назначенного времени встреча с человеком Марика оставалось несколько часов. А до города надо было успеть добраться. Впрочем, я зря беспокоилась. Мы не только успели, но и приехали заранее. Расположившись за столиком с видом на побережье, заказали себе поесть белое вино для меня и виски дарконианцу. Лотар был довольно популярным рестораном, судя по количеству посетителей. Я никогда не была в этом заведении, но потянула Алекса к входу, как только увидела название, нервничая, как никогда в жизни. Я не знала лица и имени того, кто придет навстречу. Ничего, кроме того, что он должен был пригласить меня танцевать. Неопределенность бесила, нервы натянулись до предела. Оставаться спокойной получалось лишь на чистом упрямстве желание окончательно распрощаться с Алексом. Несмотря на количество выпитого вина, голова оставалась ясной, а на Риара я реагировала относительно спокойно. «Ева!» – окликнул меня дарконянец, а когда я сделала вид, что занята поеданием вкуснейшей рыбы и смакованием легкого вина, добавил. «Ты странно себя ведешь?» «Не вижу ничего странного», – спокойно возразила ему. «Сегодня в полночь ты утащишь меня на планету, с которой можно не выбраться, а перед этим разрушил мою жизнь до основания. Алекс, можешь гордиться собой. Твоими усилиями мне не остается другого выхода, как делать все, что ты мне скажешь. Нравится мне это или нет, значения не имеет». Я лишь надеюсь на то, что ты сдержишь клятву. А я хочу быть уверенным, что ты не нарушишь свою, и до окончания операции на альтаре будешь со мной, перебил меня Алекс. Я держу свое слово, и ты это знаешь, заметила я. Но пока я просто хочу хорошо провести время. Ты хотела потанцевать, улыбнулся Алекс, беря меня за руку и заставляя поставить бокал на стол. Мне кажется, самое время. Не слушая моих возражений, он практически вытащил меня из-за стола и повел в зону для танцев. Завораживающая чувственная музыка руки Алекса, горячие и сильные, прижимающие меня к мужскому телу и лишающие способности сопротивляться, полумрак зала и легкое головокружение от выпитого вина. Казалось, все это должно было повлиять на меня расслабляющим образом, окончательно затуманить разум, заставить подчиняться, но я ничего этого не чувствовала. По-прежнему дрожа от прикосновений, послушно двигалась под музыку, плавилась в руках Алекса, но больше не растворялась в нем. «Ева!» прошептал он, склоняясь ниже. Я знала, что будет дальше. Видела это тысячу раз. Проникновенный голос, хрипловатый казалось проникающий прямо в душу. Губы такие притягательные и желанные, глаза, от которых невозможно отвести взгляд. Легкий поцелуй, еле слышный стон, сорвавшийся с приоткрытых губ. Еще один поцелуй, более глубокий и страстный. А дальше все. Покорение состоялось, и начинается приручение, перерастающее в безудержную страсть. Затем зависимость, от которой нереально избавиться. Далекие звезды. Алекс стольких женщин соблазнил на моих глазах, а теперь явно нацелился на мою скромную персону. Не замечал столько лет, а потом и вовсе пропал на три года. А теперь решил, что пришло время? Пробует разные заходы, но никак не определиться с действенным? Ну уж нет. Не собираюсь раскисать, особенно когда до назначенной встречи с тем, кто может мне помочь, осталось 14 минут. «Извини», — я выпуталась из его рук. «Очень жарко. Хочу пить и отдохнуть». Я развернулась и быстро вернулась за столик. Схватила бокалы, залпом выпила вино. Дыхание оставалось неровным, сердце заходилось, руки дрожали, но я смогла справиться с собой. К тому моменту, как Алекс сел напротив, я была уже спокойна. «Что с тобой происходит?» – поинтересовался он. «Я думал, ты была счастлива на Гаритоне, несмотря на то, что он стал своеобразным центром реабилитации. Ты улыбалась, смеялась, шутила». Сейчас же только ищешь повода, чтобы поругаться. Ева, с тобой все в порядке? Хороший вопрос. Вот только отвечать я на него точно не стану. Не собираюсь ничего объяснять. Ев, нам надо поговорить. Алекс стал серьезным, поймал мою руку, слегка погладил пальцами запястье. Это касается предстоящего дела? Уточнила я, убирая руку. Нет, тогда не желаю ничего слушать. Ева, могу я пригласить вас на танец? Повернувшись, я увидела светловолосого мужчину, улыбающегося мне и ожидающего ответа. «Она не танцует!» — рявкнул Алекс. «Очень даже танцую, а ты даже не вздумай мне помешать!» Усмехнулась, посмотрев на Алекса и уловив черную тень в серых глазах. Впрочем, через мгновение Дарконянец уже привычно насмешливо улыбался, развалившись в кресле и отсолютовав мне бокала. Я приняла предложенную незнакомцам руку, больше не обращая внимания на напарника. Встала из-за стола и прошла на танцпол. Марик отдельно подчеркнул, чтобы я не отказывалась от танцев. Но тот ли это, кто мне нужен? Меня смущало, что часы еще не показали восемь. Или мой спаситель просто-напросто не отличается особой пунктуальностью? Невольно я покосилась на Алекса, чей взгляд все это время буравил мне спину, наткнулась на напряженное лицо и снова отвернулась. «Ваш спутник не очень доволен моей инициативой», — выдал мой новый знакомый. «Но как остаться в стороне, когда такая красивая девушка скучает?» «Кстати, Николар, но друзья зовут меня Ник». «Ева» — быстро назвала себя и внимательно присмотрелась к новому знакомому. «Вроде как землянин, невысокий и худощавый. Лицо открытое, добродушное, светлые волосы стянуты в хвост, а голубые глаза смотрят открыто и радушно». Я прислушалась к своим ощущениям и поняла, что не чувствую угрозы. «Хорошо». Когда же на мою талию легли руки, я послушно двинулась под музыку, гадая, кто же это на самом деле. «Вы очень красивы», – неожиданно заявил Ник, а я поморщилась. Меня раздражало, что парень поглаживает мою руку. Хотелось послать его и вернуться за столик, но хватило быстрого взгляда на Алекса, чтобы я вновь улыбнулась Нику и продолжила танцевать. Блондин пристально посмотрел на меня, словно ожидая чего-то. Я же молчала и не уточняла, про него говорил Марик или нет. Что-то было не так. Не знаю, как описать то, что я испытывала. Одновременное отсутствие угрозы, но и доверие. «Вы ничего не желаете мне сказать?» – поинтересовался он. «А я должна?» – искренне удивилась я. Интуиция много раз помогала мне в прошлом, не отмахнулась от нее и сейчас. «Крошка!» – вновь улыбнулся Ник. «А для чего я тогда здесь?» «Думаю, отдыхаете, как и я. Конкретно сейчас мы танцуем». «Но если вы еще раз назовете меня так, то танец и общение закончатся мгновенно», вежливо предупредила я, хотя в первую секунду напряглась от обращения. «Я хочу сделать вам предложение», — с намеком произнес он. «Какое же?» «Могу избавить вас от вашего друга». «Вы уже сделали это», — улыбнулась я, получив подтверждение догадки. Ник вовсе не тот, кем пытается казаться. Кто бы он ни был, зачем городить шарады? Достаточно было назвать имя Марика, И я бы вела себя совершенно иначе. Вот только все было не так. Не знаю, на что именно это было похоже, но я воочию увидела почерк Алекса. Мозг заработал с усиленной скоростью. Мой напарник сидит за столом, не делая ни малейшей попытки прервать танец. Если ему надо было бы что-то вызнать или сделать, то его поведение логично. Обычно он не раздумывая отправлял меня на передовую, как было с хорианцем. Но вне задания он не выносил, если меня обнимал посторонний мужик. «Собственник и собака на сене». Вторая причина для пробуждения паранойи – Ник ничего не знает, даже имени Марика. Действует топорно и наугад, пытаясь вывести меня на откровенность. Учитывая же, что он в принципе не может знать эту информацию, потому что я никогда не записывала номера, адреса и имена, полагаясь на хорошую память, которая никогда меня не подводила, все сомнения развеялись. Реар. Алекс мог узнать из планшета, в котором он несомненно порылся. Только название бара и время встречи. К тому же еще эта дурацкая крошка. Все. Алекс, Алекс, зачем же так грубо работать? Никакого изящества. Я не выдержала, вздохнула и покачала головой. Не обращая внимания, что песня еще не закончилась, а вокруг двигались пары, оттолкнула Ника и вернулась за столик. Ева. Ник поймал меня за руку и дернул на себя. Стой. Несмотря на худощавость телосложения, рывок оказался весьма ощутимым. Мне стало больно настолько, что я не выдержала и вскрикнула. В следующую секунду я оказалась задвинута за спину Алекса. «Ты в порядке?» — коротко поинтересовался он, весьма неаккуратно приподнимая Ника за шкирку. «Иди за столик и оставайся там, я скоро вернусь», — распорядился Риар, пристально взглянув на меня. Я кивнула в ответ, стараясь не показывать, насколько для меня смешна эта демонстрация защиты. Уже не сомневалась ни на мгновение в том, что блондин всего лишь подсадная утка, Мне непонятно было одно – неужели Алекс не смог найти никого, кроме этого непонятного парня, которого, к слову, уже понесли на выход? Проводив Алекса взглядом, я посмотрела по сторонам, но так как инцидент был не только прерван в самом начале, но и последствия исчерпаны, интерес к нему пропал. По крайней мере, все вели себя так, словно ничего не случилось. Посетители латара ели, пили, танцевали. Одна лишь я и с туканом стояла посредине танцевального зала. Покачав головой, я направилась к столику, но вновь не дошла. На полпути дорогу мне перегородил еще один мужчина. Коренастый, рыжий, выглядящий инородно среди прочих посетителей латара Такому больше подошел бы ринг, но никак не танцпол. Я попыталась обогнуть его, но, судя по всему, он был настроен довольно решительно. «Не дело, чтобы такая девушка скучала в одиночестве», — усмехнулся он, обхватывая меня за талию. Очень хотелось уйти или как минимум врезать на халу, но... «Чертов Марик!» Я снова послушно танцевала с тем, кто своими повадками напоминал Алекса, но не обладала сотой долей его харизмы и привлекательности. Прошла минута-две, почти закончилась мелодия, под которую мы танцевали, но мой кавалер от чего-то хранил молчание, лишь улыбался. Он ни на мгновение не переступил границ вежливости. Казалось, его приглашение было направлено только на танец. Все, это озадачивало, но вовсе не мешало получать удовольствие от действий партнера, который был знаком с танцами не понаслышке. Я ничего не говорила, чтобы не попасть в глупое положение. Лишь скользила по волнам мелодии, смотрела на часы, которые отсчитывали последние секунды до восьми, и ждала. «Могу я занять место твоего партнера?» Мужской голос, низкий и хрипловатый, прозвучал за спиной так неожиданно, что я вздрогнула. Медленно повернувшись, я растерянно проследила, как рыжий совершенно спокойно отпустил меня и отошел в сторону, освобождая дорогу высокому мужчине спортивного телосложения. Я уставилась на него, чувствуя внутри непонятную опаску, хотя не могла понять, чем она вызвана. По всем признакам он походил на одного из отдыхающих. Каштановые волосы, растрепанные и непослушные, загорелое лицо и просто невероятные синие глаза. Я никогда не видела таких. Казалось, в них отразилась вся мощь морских просторов, и так и осталась. Темные джинсы, белая футболка. Я скользила взглядом по мужчине, подмечая то, что не заметила вначале. Одежда ему явно была маловато. Слишком сильно она обтянула грудь и плечо, когда он протянул руку, ожидая ответа на свое приглашение. Я перила взгляд на Рыжего, но не обнаружила его на танцполе. Музыка снова играла, а стоявшие напротив друг друга двое выглядели глупо и привлекали излишнее внимание. Сглотнув, я вложила ладонь в руку мужчины, поежилась от чувства опасности, но позволила себя вести. «Слишком много танцев для одного дня». Но почему нельзя сбежать и оказаться как можно дальше отсюда? Не прошло и минуты, как стало понятно, мой новый партнер по танцам совсем не прост. Что-то такое было в его манере двигаться, напомнившее мне Алекса. Я бросила быстрый взгляд в сторону нашего столика. Дарконянец еще не вернулся. Я нахмурилась, снова посмотрела на Шатена, судорожно пытаясь понять, тот ли он, кого я жду. его не надо так пугаться!» – в голосе мужчины отчетливо прозвучала насмешка, отчего я напряглась новой силой. «Тебе ничего не грозит». «Немного неравные условия», — выдохнула я. «Мое имя вам знакомо, ваше мне нет». «Упущение с моей стороны. Итак, ты у нас Ева. Что ж, я буду Адамом. Так будет символично». «Не надо мне тыкать, и не вижу ничего символичного. Имя, конечно, фальшивка». «Не надо шарахаться от меня и привлекать к нам ненужное внимание», — предупреждающе заметил он. «Хорошо. Адам так Адам». «Марик говорил, что ты исключительно разумна, хотя и подвержена приступам экспрессии, и всегда знаешь, когда надо дать задний ход», — хохотнул он, притягивая меня к себе, а на очередном повороте еще и откинул назад. Тут же поднял, так что я практически впечаталась в него и снова закружил. Я едва не споткнулась, когда до меня окончательно дошел смысл его слов. Внутри словно струна порвалась, затапливая меня вихрем чувств и эмоций. Марик выдохнула я с облегчением и выругалась. «Черт, нас же услышат!» «Расслабься», — посоветовал он мне. «Я предусмотрел это. Твой напарник сейчас занят, а окружающие смогут расслышать, лишь твой восторженный лепет по поводу красот Гаритона и мои комплименты твоей внешности. За этим проследит Кейр. Но все же не станем терять время даром. Он...» Я снова посмотрела в ту сторону, где скрылся Рыжий. «Со мной», — кивнул Адам. «Почему он меня пригласил?» — Растерянно спросила я. Мы договаривались на 8 часов, усмехнулся он. Я люблю пунктуальность. А я предпочитаю конкретику, заявила я, принимая манеру его общения. Марик сказал, что в твоих силах спрятать меня от некоторых людей. Это так? Мне подвластно многое, усмехнулся он. Кто ты? Адам, усмехнулся он. Ты мне не враг, так что можешь быть спокойно. Я готов тебе помочь, пока это все, что тебе следует знать. Потом, когда ты вернешься из. Поездки. Если вернусь, перебила я. Когда ты вернешься, то все узнаешь. Но для того, чтобы получить необходимую тебе защиту, надо кое-что сделать. Все имеет свою цену. Марик обрисовал твою проблему. Новые документы, полное стирание следов и свободное проживание на планете, где тебе нечего опасаться. Я правильно все понял? Ты многое знаешь про меня? Зачем-то уточнила я. Почти все. Знаешь, твоя биография весьма интригует, а характеристики радуют. «Думаю, ты способна помочь мне в моей проблеме. Взамен я решу твою». «Сколько?» Вот теперь мы подошли к самому главному. Меня снова закружили. «Я не буду спрашивать, почему ты хочешь спрятаться. Раз готово на такое, значит, причины серьезные. Зная имена твоих доброжелателей, шумиху в прессе и положение, в котором ты оказалась, я вполне могу понять твою панику». «А чем они тебе помешали?» уточнила я. «Разошлись во взглядах. Тебя это не касается», — уклончиво ответил он. «Не уводи разговор в сторону. На что ты готова, чтобы получить новую жизнь?» «На все», — мрачно ответила я. «Хороший ответ. Те, кто оказался в безвыходном положении, способны творить чудеса, особенно если их правильно направить». «Я хочу тебя понять», — неожиданно заявил Адам. «Если выполнишь то, что я попрошу, получишь защиту». «Нет?» — думаю, понятно. «Но» — растерянно взглянула на него. Я неплохой штурман и аналитик, но за ту работу, которую я делаю, не дают защиту такого рода. Следовательно, твое предложение имеет под собой другую основу. Хорошо, Ева, медленно сказал он, пристально взглянув на меня. Карты на стол. Меня не интересуют деньги, но нужно, чтобы ты вытащила с альтары одного человека. Как, прошептала я, никто не знает про... Риар так и не распрощался с идеей ограбить альтар. Не надо быть особо умным, чтобы сделать такой вывод. Достаточно просто провести параллели, особенно если знаешь, что искать. Сначала я хотел просто потребовать в качестве оплаты кода доступа на Альтар, потому что у него они уже есть. Уверен, скандал на лайнере был направлен именно на их получение. Позже я переменил мнение. Сильет весьма заинтересовался тобой, учитывая, как он собирает информацию. Ты приведешь его ко мне рано или поздно. Мне это не нужно. Поэтому ты выполнишь то, что собирался сделать я». «Если тебе по силам помочь мне, не поверю, что ты не можешь решить свою проблему». «Не совсем так», — поморщился Адам. «Есть места, куда практически невозможно попасть мне, но, по иронии судьбы, туда собрался Риар и нашел лазейку. Ты его отмычка, а я проскользнул следом в закрывающуюся дверь». «Ничего не понимаю», — откровенно призналась я. «Он до сих пор не посвятил тебя в подробности?» — задумчиво спросил Адам. Я промолчала, стараясь не думать о том, что в очередной раз повела себя как полная дура, когда приняла решение Алекса и согласилась подождать до Ариадны. Когда Ариар только появился на пороге и вывалил на меня все, утащив с собой, это можно было списать на эффект неожиданности. С тех пор прошло время. Я должна была включить мозги и вызнать все подробности предстоящей операции. Но, как и три года назад, терпеливо ждала, пока дарканяница изволит зайти и рассказать подробности. Конкретно сейчас я готова была прибить себя за такую глупость. Сегодня ночью мы уже стартуем на альтар, а вся ситуация зашла настолько далеко, что выбора у меня нет. «Как вы все любите загребать жар чужими руками», – протянула я, беря себя в руки и осознавая, что мой новый знакомый знает слишком многое. «Скажи мне, Ева», – вкратчего попросил он, «зачем лететь на обычной скорости, когда можно сделать гиперпрыжок?» «Так и тут. Ты делаешь оговоренную работу, я даю тебе защиту». «От тебя мне нужно только согласие или отказ. С учетом того, что я нахожусь в крайне тяжелом положении, это так попахивает шантажом?» «Вовсе нет, это просто сделка». «Думаю, придя сюда, ты уже знал, что я соглашусь», — заметила я. «На девяносто Ну и оставил немного на погрешность». «Говори, что тебе надо», — тихо сказала я. «Мы долго танцуем, слишком долго, учитывая, что я пришла сюда не одна». «Как я уже сказал, ты вытащишь с Альтара одну девушку. Все инструкции я дам позже. Просто держи при себе планшет. Марик уже работает над каналом, где тебе невозможно будет засечь или отследить». «Хорошо», – пробормотала я, – «но мне нужны гарантии». «Первой гарантией моих возможностей станет то, что сегодня вы не покинете гаритон в полночь». «Не вмешивайся и ничего не говори Риару. Но серьезность моих слов подтвердит то, что стартовое окно откроется только в час ночи. Но расписание...» «Сама все увидишь», — улыбнулся мне Адам. Еще раз крутанул, заставил прогнуться, придерживая за талию, медленно поднял и неожиданно заявил. «Тебе идет челка. Выглядишь забавно». «Знаю», — буркнула я. «Но меня напрягает, что теперь и ты держишь меня в неведении». «Ева, как я уже сказал, я знаю про тебя многое, почти все. Мне известно, что ты любишь азарт, но бывают такие награды, когда стоит набраться терпения или рискнуть». «Риск не всегда оправдан». Кто не рискует, тот никогда не срывает джекпот. Пойдем, я провожу тебя к столику. Думаю, что Риар появится с минуты на минуту. Адам, буду называть тебя так, раз ты того хочешь. Судя по всему, девушка, которую ты хочешь вытащить с Альтара, очень дорога тебе. Пойми меня правильно, но я хочу гарантии, что у Алекса не будет неприятностей из-за твоей просьбы. Это после того, как он сорвал твою свадьбу? Мне странно это слышать. Марик сказал, что у тебя разногласия с Алексом и с Сильетом. Но стать причиной их проблем я не хочу. Я не стану чинить Риару проблем, пока ты будешь находиться рядом с ним, потому что сам заинтересован в успехе дела. Но потом не проси у меня невозможного. Пусть будет так, кивнула я. На этом разговор закончился. Мы танцевали еще с минуту, но молча. Впрочем, к чему слова? Все решено. Очередная сделка, новые проблемы. Интересно, это когда-нибудь закончится? «Ты чудесная девушка, Ева, умная, красивая, хотя не все мотивы твоих поступков мне понятны», – неожиданно сказал Адам. «Жаль, что ты связалась с Риаром, но твое решение уйти от него радует. Чем он так достал тебя?» «Прости, но это тебя не касается», – улыбнулась я. «Ева, все, что попадает в сферу моих интересов, меня касается», – спокойно сообщил он мне, и я невольно поёшилась. «Ладно, поговорим потом. Я собирался проводить тебя обратно. Пойдем?» Он потянул на себя мою руку и неожиданно поцеловал пальцы. Пока я растерянно смотрела на него, пытаясь понять, к чему это все, он подмигнул мне и направился на выход. Я задумчиво смотрела ему вслед, когда почувствовала, как меня обняли за талию. Я обернулась, а в следующее мгновение оказалась в кольце рук Алекса. «Милая, я соскучился», — заявил он, — «почему ты не за столиком?» «Я танцевала», — призналась я, наблюдая за его реакцией. Взглянула на Алекса и поняла, он разозлился. Потемневшие глаза, пальцы машинально сжавшиеся в кулак, несмотря на улыбку на губах. Дарконянец быстро осмотрел присутствующих. Скулы напряглись, губы сжались в тонкую линию. Я не выдержала и улыбнулась. Адам все рассчитал идеально, умудрился познакомиться и поговорить со мной, но ушел до того, как вернулся Алекс. Интересно, чем его заняли, что у меня и Адама появилось это время? Одно, несомненно, Риару очень не понравилось, что я не отправилась за столик послушно его ждать. Думаю, напарник уже понял, моя встреча состоялась, но задавать вопрос в лоб не станет. Как не станет и срывать на мне злость, а вот остальные... Алекс отчаянно искал повода, чтобы на законных основаниях устроить драку и снять стресс, чтобы смириться с тем, как его обвели вокруг пальца. Да, драка для него лучший вариант. Вот только я не собиралась ни смотреть на это, ни допустить подобного. Хватит с меня, устала. Судя по всему, это понял и Алекс. «Где ты был?» «Прости, задержался. Ты что такая серьезная?» «Ты бросил меня. Прищурившись, я посмотрела на Алекса, решив не дожидаться, пока мне зададут остальные неудобные вопросы, а сразу пойти в наступление. Перед этим спокойно смотрел, как меня лапают во время танца. Как-то не сочетается с твоими уверениями о том, что я цена для тебя. «Ева, что на тебя нашло?» спросил Алекс, обнял меня и ласково погладил плечи, отчего я невольно расслабилась. Ты же сама хотела танцевать, да еще и сказала мне оставаться на месте. Надеюсь, ты вдоволь потанцевала? Причем здесь и это, невинно? поинтересовалась я, одновременно продолжая размышлять об Адаме и девушке, судьба которая так беспокоила его. Почему он сам не вытащил ее? Если может помочь мне, то почему не сделал подобное для себя? Нанять чужого человека? Ладно, я постараюсь выяснить это потом, а перед этим побеседую с Мариком. «Порой мне кажется, что тебе нравится провоцировать меня», – медленно сказал Алекс. «В том-то и дело, что тебе это кажется», – улыбнулась я, стараясь не обращать внимания, как Нега вновь сменилась яростью, а мне до сумасшествия хочется ударить Дарконианца. «Кстати, я бы не отказалась от кусочка тортика и кофе». «На ночь?» сластено. «Так мне всю ночь сидеть в рубке, насколько я поняла», – удивилась я. «Надо будет еще понять, что ты сделал с Ари и заново привыкнуть к пульту управления». Эх, надо было бы заняться этим днем, но мне так хотелось поплавать. Ты хорошо провела время? Тихо спросил он. Какая разница? Поморщилась я. Пойдем, закажем тебе сладкого и поехали на Ариадну. Я демонстративно спокойно ела свой законный тортик и не реагировала на расспросы Алекса о том, чем занималась, пока его не было. Но внутри все равно кипело от злости. Когда же напарник взглянул на часы и сказал, что пора отправляться на Ариадну, послушно поднялась и направилась к выходу. Мы сели в электрокар, добрались до порта и, пройдя небольшие формальности, поднялись на корабль. Я не знала, какие документы в этот раз предъявлял Алекс, заняв позицию безучастности к происходящему. Внешне все выглядело идеально, но внутри... Чем дольше я молчала, тем сильнее накручивала себя. Слова Адама упали на слишком благодатную почву. Я действительно была не в курсе предстоящего. Из меня снова сделали несмышленного ребенка. Ребенка, которого напарник собирался втравить в новую авантюру. Он всегда так делал и, судя по всему, вовсе не собирался меняться. От этого я бесилась еще сильнее. рядом была такой же, какой я ее запомнила. Небольшой корабль, проворный и скоростной. Я на секунду остановилась, когда оказалась у трапа, что вызвало смешок у Алекса. Он положил руку мне на талию и подтолкнул вперед. «Ева, милая, ностальгия замучила. Открывай, я не убирал твои данные из системы безопасности». Я снова промолчала, лишь приложила ладонь к панели и приблизилась сама, чтобы сканер мог считать биометрию моего лица и проверить сетчатку. Прошло несколько секунд, дверь с едва заметным шипением приоткрылась и отъехала в сторону. Я шагнула внутрь. Идя по коридору, я машинально касалась хромированной поверхности перегородок, а воспоминания возвращались с такой силой и скоростью, что стало трудно дышать. Я вновь оказалась в том времени, когда бесчисленное количество раз перемещалось внутри корабля. Хотелось закрыть глаза и проверить, получится ли безошибочно найти нужное помещение. Подавив порыв, я нервно сглотнула и двинулась в рубку управления. Там все осталось ровно в таком виде, как я запомнила. Окончательно растерявшись, я села на свое кресло и провела ладонью над панелью, активируя ее. «Ева, ты вернулась!» – радостно воскликнула Ари, преобразуясь в голограмму. Она казалась плотнее, чем я запомнила, и выглядела так, словно была живая. «Три года!» Ничего удивительного, что все изменилось. «Привет!» – улыбнулась я. Ари была и и корабля, точнее, его разум, сердце и душа. У нас всегда были прекрасные отношения. Мой помощник, единственная подруга и просто классная девчонка. Жаль, что виртуальная. «О, ты изменила прическу!» – воскликнула она, покружив вокруг меня. «Мне нравится!» Не успела я опомниться, как на меня смотрела девушка с точно такой же прической, как у меня. Я поморщилась, но потом присмотрелась, и мне неожиданно понравилось. «Ари, хватит меня копировать», – притворно возмутилась я. «И не подумаю, мне не хватало тебя, Ева». «Я тоже соскучилась», – откровенно призналась я. «Скажи, Алекс много в тебе поменял?» «О, я стала быстрее и опаснее», – заметила Ари. «Подключайся, сама все увидишь». Машинально я оглянулась. Алекс стоял в паре метров от меня и открыто улыбался. «Это его ухмылка». Настроение снова испортилось, тщательно прогоняемые мысли о скандале вернулись и прочно обосновались в голове. «Давай чуть позже, Ари», — попросила я и развернулась. Сложила руки на груди, медленно окинула взглядом Дарконианца и потребовала объяснений. «Я вся внимание». «Ты о чем?» — прикинулся невинным ангелом Алекс, но получилось у него откровенно плохо. «Мне кажется, сейчас самое время поставить меня в известность о деталях предстоящего дела», — постаралась мило улыбнуться. «Ев, стартовое окно откроется через полчаса. Давай отложим», – предложил Алекс. «Ничего, успеем. Если нет, то Ари займется взлетом». «Я могу», – подтвердила она. «Взлет пройдет в плановом режиме». «Предательница», – хмыкнул Алекс. а Ии демонстративно фыркнула и исчезла, чтобы появиться у противоположной стены. «Итак», – напомнила о себе я. Алекс вздохнул, с выражением полной обреченности на лице подошел к панели, подсоединил планшет к системам Ариадны и активировал загрузку. Я посмотрела на Ари заметила, как та прикрыла глаза, считывая и обрабатывая информацию, а когда открыла, то с интересом взглянула на меня. «Поверить не могу, что ты все же на это подписалась». «Как будто меня кто спрашивал», — заметила я и снова посмотрела на Алекса. «Давай, обрадуй меня». «Ева, милая», — начал он проникновенно, но правильно поняв гримасу на моем лице, продолжил уже серьезно. Я так подумал, что не стоит заново изобретать колесо, поэтому мы воспользуемся примерно тем же сценарием, что и в прошлый раз. «Я нашел способ, как попасть на альтар. Там ты быстренько сделаешь, что надо, и по кодам, полученным от харианца покинем планету». «Я говорила, что ты сволочь?» – спросила я, начиная нервно постукивать пальцами по панели. «Снова бросаешь меня на передовую, а сам будешь прохлаждаться перед экраном». «Вовсе нет, я буду тебя страховать». «Из постели в каком борделе ты будешь это делать?» «Ев, но ну не виноват я, что в тот раз так получилось». Вроде как с искренним сожалением сказал Алекс. «Все случилось так быстро?» «В том-то и проблема, что ты никогда не думаешь», – вздохнула я, бросила взгляд на часы, отметив, что до стартового окна по расписанию осталось 15 минут, и развернулась к мониторам. «Ари, покажи альтары заданную точку». На центральном возникло изображение планеты. Сначала издалека, потом оно приблизилось, миновало атмосферу и показало то место, куда Алекс собирался наведаться. Я крутанулась в кресле в поисках своей сумки. Но чертов дарконянец понял, что мне нужно, спустя пару секунд достав и протянув мне очки. Нацепив их, я ближе придвинулась к монитору. «Ари, это точно последние данные?» «Обижаешь!» – притворно надулась она. Но я уже не обращала внимания на ее бурчание и пристально вглядывалась в изображение. Лишь добавила еще одну просьбу. «Выведи на монитор данные с того дела и проведи анализ». Несколько секунд ожидания, и я получила возможность осознать масштаб проблемы. «Силовые поля по периметру, усиленная охрана и, если я не ошибаюсь, усовершенствованный центр связи», пробормотала я, характеризуя все изменения, любезно выделенные Ари. «Алекс, я не попрусь туда. Нас заметут моментально и пригласят для неприятного разговора, в лучшем случае. в худшем уничтожат на месте». «Еф, поверь, в этот раз у нас все получится», уверенно заявил Алекс. «Что еще, я не знаю», – подозрительно покосилась на него. «Давай продолжим разговор после взлета». Тоном, нетерпящим возражения заметил Алекс. Сел в соседнее кресло, взяв управление на себя, и скомандовал Ари готовиться к старту. Ии кивнула, пропала, а через несколько секунд вернулась полностью обескураженная. «Стартовое окно закрыто по техническим причинам», – доложила она. «Время решения проблемы не обозначено». Я посмотрела на часы, показывающие полночь, откинулась на спинку и прикрыла глаза. Вот и обещанные гарантии. Вылет отложен. Теперь, если подтвердятся слова Адама про задержку на час, то станет понятно, он не шутил и в остальном. Изменить расписание вылетов – это из области фантастики. Обычно, если происходила подобная накладка, хотя на моей памяти это было всего пару раз, все вылеты откладывались на сутки. Так что если нас выпустят, то я точно поверю и не Пока же я равнодушно пожала плечами, поднялась и, захватив сумку с вещами, направилась в свою старую каюту. Интересно, какие изменения коснулись ее? Никакие. Вот совершенно. У меня возникло ощущение, что я покинула ее час назад и снова вернулась. Знакомая кровать, стойка с книгами и дисками. Я открыла шкаф, где вперемешку валялись вещи и блокноты с моими записями, программы, карты. Ничего не изменилось, кроме меня. Вздохнув, я освободила полку и сложила туда вещи. Не знаю, чего Алекс пытался добиться этой демонстрации, но у меня она вызвала лишь новый приступ раздражения. Зачем вести себя так, будто все осталось по-прежнему? Если он думает, что я растаю и забуду про прошлое, то он глубоко заблуждается. Задумчиво присев на кровать, я проверила планшет, но новых сообщений не было. Бросив его рядом, растянулась на постели и заложила руки за голову. Некоторое время лежала, успокаивая нервы, освобождая разум и сосредоточиваясь. Я никак не могла понять, почему Алекс так старательно утаивает от меня информацию. Это было глупо. И ведь все равно не скажет, несмотря на все мои требования и просьбы, как не пытай пока сам не соизволит. Что за детский сад в самом деле? Я могла бы понять такое отношение в самом начале нашей работы, когда нет доверия, но сейчас мы знали друг друга слишком хорошо. Единственным объяснением могло быть только одно. Все же я дура, раз не увидела ответ, лежавший на поверхности. Время медленно тянулось, но когда цифры показывали час ночи, просигналил планшет. Думаю, ты убедилась. Жди инструкций. Я стерла сообщение, на миг зажмурилась но осененная догадка резко вскочила и помчалась в рубку. Небольшую вибрацию я ощутила еще в коридоре. Всего пара секунд, пока Ари преодолевала притяжение Гаритона и поднимала корабль вверх. К тому моменту, когда я вошла в рубку, мы уже оторвались от земли и медленно выходили на орбиту. «Садись!» – Алекс махнул мне рукой, даже не соизволив повернуться. «Мы пробудем на орбите где-то полчаса. Я уже загрузил маршрут, но Ари хотела уточнить. «Какой же ты гад!» — крикнула я. «В чем причина?» — на этот раз поинтересовался он и коротко распорядился. «Ари, бери управление. Похоже, меня ждут очередные претензии». «Как ты угадал?» — зло прошипела я. «Тогда не стану испытывать твое терпение и озвучу их. Скажи мне, будь любезен. Неужели тебе было мало, что ты практически не оставил мне путей к отступлению, испоганив мою жизнь и утащив с собой? По какой-то причине тебе позарез надо было, чтобы у меня не осталось и малейшей лазейки». А где это сделать, как не на корабле, с которого я точно сбежать не могу? Алекс, или ты мне сейчас все рассказываешь, или клянусь, все наши договоренности будут отменены. Евасядь! резко приказал он, и я бухнулась в кресло. Ты готова спокойно меня выслушать, иначе я и слова не скажу. Обещаю, я сама невозмутимость. Надеюсь на это. Алекс наклонился, выудил из своей сумки бутылку с виски, сделал глоток и отставил в сторону. Надо было рассказать тебе все после той вылазки на альтар, но тогда мне не казалось это существенным и было лишь предположением. «Ева, что ты знаешь о своих родителях?» «Ты обещал никогда не поднимать эту тему», глухо сказала я, пытаясь оставаться спокойной, хотя, как и всегда, стоило мне подумать о маме, захотелось плакать от обиды и горечи. «Тебе прекрасно известна моя биография. Отца я не знала, он бросил нас. Мать умерла, когда мне было лет пять, а воспитывала меня тетка. Не понимаю, к чему эти вопросы». «Это наш пропуск на альтар», — Алекс посмотрел на меня. «Когда я в предыдущий раз полез туда, то не сразу понял, от чего затея почти удалась. Позже у меня было время подумать. Я был уверен. Нам просто повезло, а на самом деле причина была в тебе. После того, как ты ушла, я четыре раза пытался вновь туда проникнуть, но всех девушек обнаружили и поймали. Тебе же удалось уйти. С трудом, но тем не менее отпустили. Тогда я начал думать. «Удивительно», — пробормотала я. «Ева, мы говорим нормально или я замолкаю?» «Продолжай. У меня были твои данные, так что оставалось лишь заказать генетический анализ, который подтвердил мои предположения. Твой отец Альтара, Ев. В этом и крылся секрет нашей удачи». Алекс внимательно смотрел на меня, но я молчала. «Какая разница, откуда родом мой биологический отец?» Тетка рассказывала, что он бросил маму ради другой женщины, не посмотрев на то, что она была беременна на тот момент. Так что пусть он хоть сарахны, мне на него глубоко плевать. Если же встречу, с удовольствием врежу по морде». «Альтар чем-то похож с Хорианом», – медленно продолжил Алекс. «Его жители несут в своих венах маркер, который позволяет им беспрепятственно попадать и перемещаться по планете, а остальные испытывают с этим проблемы. Именно поэтому на альтаре нет поселения иных рас, а все работники корпорации не покидают строго выделенных территорий, нечто вроде резерваций. Надо полагать, что генетический анализ подтвердил мое происхождение, равнодушно уточнила я, и Алекс кивнул. Что дальше? Что меняется в свете новой информации? Можно поднять ставки. Я так понимаю, мое мнение тебя не заинтересует и в этот раз, усмехнулась я. Да и выбора у меня нет, так что можешь говорить все и откровенно. Добычей на дальних шахтах занимаются только местные, и они не допускают туда иноземцев. Это как-то связано с их религией. В общем, твоей задачей будет наняться на работу. «Кем?» – извительно перебила я его. «Считаешь, я похожа на шахтера?» «Нет», – спокойно поправил меня Алекс. «Там же не только шахтеры, но и обслуживающий персонал имеется, и тоже из местных. Никто не наймет меня, для этого нужны рекомендации и опыт, мне их никто не даст». «Кто тебе сказал?» – приподнял бровь Алекс. «Милая, я уже набил руку в подготовке липовых документов. Ты будешь ценным специалистом, долгое время работавшим на другой планете и присланным корпорацией для оптимизации процесса управления». Даже если на миг представить, что твоя затея удастся, что дальше? С учетом этой милой особенности, там и охрана не столь сильная. Твоей задачей будет немного пошуровать в компьютере, чтобы они приняли Ариадну, как корабль корпорации, и погрузили на него, ну, скажем так, срочный заказ. Глупо и нереально отрезала я. Никто в здравом уме не перепутает межпланетный корабль с грузовым транспортом. «Это понятно», — улыбнулся Алекс. «Этот момент я продумал». Арис может сделать голографическую маскировку. Самое главное – изменить данные в компьютере. Дистанционно это не сделать, только на месте. Мне не кажется это хорошей идеей. Я откинулась в кресле. Ев, не будь ребенком, я все продумал. Смотри сама, ты приедешь с документами, которые откроют тебе доступ в нужное место. На дальних шахтах нет такой системы контроля, потому что корпорации приходится учитывать местные особенности. Они пошли на это, иначе нет смысла вкладывать столько денег в разработки, которые иссякнут через пару лет. Закрывать же планету ради жалких пары и мест, где местные разрешат рыть их священную землю, нерентабельно. Так что естественно, что интеграция проводилась и весьма успешно «Можно еще один вопрос?» – поинтересовалась я. «Что будешь делать ты в то время, как я буду рисковать?» «Страховать?» «Из какого борделя на этот раз?» «Ева, прекрати!» – Алекс поморщился. «Не вешай на меня всех собак из-за пары ошибок». Ты не переменишь мое мнение мнимым раскаянием и попыткой изобразить невинный взгляд. Кстати, если на альтаре все завязано на генетических маркерах, то я в любом случае не подхожу. Я только наполовину альтарианка, если верить в произнесенный тобой бред про моего блудливого папашу. Если бы ты вышла замуж и вступила во взрослую жизнь, то да. Пока в твоих венах главенствует кровь твоего отца, как и у всех с альтара. На наше счастье ты все так же чистая и невинна, а генетическая перестройка твоего кода не произошла. На твое счастье, воскликнула я, чувствую, что начинаю заводиться. Для себя я пока никакого счастья не наблюдаю. И, конечно же, мне абсолютно плевать на то, насколько потоптался по моему генетическому коду папаша. У меня нет отца, я землянка, такая же, как и моя мать. Ева, успокойся, примирительно развел руками Алекс. Я всего лишь озвучиваю факты, как не больно тебе это слышать. Конечно, мы немного ошиблись в тот раз, но ты должна признать, альтар принял тебя. Мы ошиблись. Я едва сдержалась, чтобы не сорваться на крик. Значит, это теперь так называется. Позволь тебе напомнить, что произошло в тот раз, если ты позабыл. Я была в храме, как ты мне и сказал, изображала послушницу и ждала, когда ты меня заберешь. Ты обещал, что мне нечего опасаться, а на деле меня чуть не принесли в жертву. Всего лишь перепутали с выбранной их чертовыми альтарскими богами жертвой. И еще удивлялись, почему это я не иду покорно на заклание, а разбила несколько рожь и бросилась бежать так, что пятки сверкали. Сама не понимаю, как мне удалось выбраться. И тут явился ты, как сейчас помню. Прости, детка, я немного задержался. И при этом на шее просто громаднейший засос. Мы же выбрались, снова улыбнулся Алекс. К тому же это был не засос, а след от шокера. Чтоб ты сдох, рявкнула я. Я прекрасно помню, что на тебя не действует ток. Не собираюсь снова рисковать жизнью ради твоих авантюр. Знаешь, с возрастом в организме появляется такая классная штука, как чувство самосохранения. Я никуда сорядно не выйду, плевать на скандал, деньги и все остальное. Предпочитаю быть бедной и опозоренной, но живой, чем богатой и мертвой. Но в обоих случаях желательно, чтобы ты был как можно дальше от меня, лучше в другой галактике. Ева. «Хватит!» Я долбанула кулаком по панели, отчего в рубке сразу появилась возмущенная Ария, но замолчала, когда я на нее зло взглянула. Сил нет больше. «Ты дала слово», — напомнил Алекс. «Иди к черту! В таких условиях я не собираюсь его держать и плевать на принципы». «Ева! Я все сказала!» — отрезала я, поднимаясь. «Если не сложно, высади меня на ближайшей планете, а там я сама разберусь. «Ева!» — голос Алекса стал слишком спокойным. «Ты не покинешь арядну до тех пор, пока мы не прилетим на альтар. После того, как закончим, я доставлю тебя куда угодно по твоему желанию, если таковое будет. Все так, как мы договаривались изначально. Можешь обвинять меня в шантаже и прочем, но я тоже изменился за те три года, что мы не виделись. Я больше не совершу прежних ошибок. Тебе нечего опасаться». «Почему я тебе не верю?» — тихо сказала я, развернулась и покинула рубку. Вернувшись в свою каюту, я снова упала на кровать и закрыла глаза. Я разбушевала и требовала выхода, но смысл, Алекс принял решение. Скорее можно было сдвинуть железобетонную плиту, чем переубедить его. Остается придумать, как хоть немного потешить уязвленное самолюбие и заставить его самого отказаться от идеи. Ради такого все средства хороши. Хотя о чем я говорю? Даже если Алекс изменит свое решение, у меня есть договоренность с Адамом. Как ни крути, но альтара мне не избежать. Впрочем, что мешает мне немного отомстить тому, кто стал моим злым гением? Я вздохнула и перевернулась на спину, выключила свет и активировала голограмму Млечного Пути. Мне нравилось на него смотреть. На земле он казался таким далеким и недостижимым, а потом я увидела его ближе. Он оказался не такой впечатляющий. Многие вещи, которые я воспринимала с замиранием сердца, со временем потеряли свою прелесть. Все меняется. Ничего не остается неизменным. Три года назад я была уверена, что в Алексе смысл моей жизни, а сейчас мне хотелось его прибить. Планшет уведомил о новом сообщении. «Поздравляю с благополучным стартом. Свяжусь чуть позже. Мирные дороги, и пусть звезды светят тебе ярко». Я простонала, выключила планшет и снова перевернулась на живот. Обняла подушку и постаралась заснуть. «Почему? Почему все так сложно?»